Глава 49. Когда прозвенел будильник, мне показалось, что прошло всего две минуты с того момента, как я закрыла глаза. Потянулась, глубоко вдохнув, и вдруг неожиданно услышала рядом вздох. Я будто на пару минут забылась, спросонья невразумев, где я и с кем. Я натянула повыше одеяло и повернула голову. Роман спал рядом, лёжа на животе и тихо сопел. Расслабленный и даже какой-то беззащитный. Он сейчас был похож скорее на мальчишку, чем на взрослого мужчину. Золотистая чёлка упала на лоб. Завернувшись непослушным вихром, длинные светлые ресницы едва заметно вздрогнули пару раз. Одеяло сползло, открыв сильные крепкие плечи и спину с плавными линиями мышц. Интересно, со сколькими женщинами он просыпался в одной постели? Сколькие готовили ему кофе с утра? Давал ли он им обещания и признавался ли в любви? За своими размышлениями я не заметила, что дыхание его стало тише. Голубые глаза, ещё слегка затуманенные и сна, смотрели внимательно. До меня дошло, что я разглядывала Должанова, пока тот спал, а потом он проснулся и заметил это. Я поторопилась отвернуться и уставилась в потолок, сжав пальцы в кулаки под одеялом. Напряжение отозвалось в теле, сбив дыхание. «Доброе утро», — ещё хриплым отосна голосом проговорил Роман. «Уже пора вставать?» «Сейчас почти семь. Пусть сам решает, пора или нет». «Встреч только в одиннадцать. Можешь ещё подремать». Я выспалась. Халат, который я не стала снимать, сбился где-то на поясе и распахнулся так, что кружевная сорочка была видна. Я прижала одеяло к груди и села на постели. Надеялась, что Должанов отвернётся, а я встану и прошмыгну в ванную. Но Рома перевернулся на спину, заложив руки за голову и смотрел. Без улыбки и какой-либо эмоции, но внимательно и прицельно. Слишком откровенный взгляд меня смутил. «Отвернись, пожалуйста, мне нужно переодеться». «Хорошо». Роман ответил после секундного промедления и тоже рывком встал с кровати. Я приняла душ и вымыла волосы, подсушила их полотенцем. Но фен в ванной не обнаружила. «Кажется, в самой комнате возле туалетного столика стоял комод. Поищу там». Натянув на ещё немного влажное тело банный халат, я вышла в комнату. Роман как раз поднимался с пола, весь запыхавшийся и влажный от пота. «Ванная свободна?» — спросил, переведя дыхание. Я кивнула и отвела глаза. Его обнажённое влажное тело вызывало странные ощущения в моём. Я, конечно, понимаю, что это за ощущения, не дуровить. И давить их приходится в себе всё жёстче. Время за сборами пролетело быстро. Завтрак Роман заказал в номер. И вот в 10.15 мы уже ждали у входа в отель такси. До офиса фирмы, с которой «Ситистрой» планирует сотрудничество, ехать было минут 20 по городу. Но мы ещё 10 простояли в пробке. Хорошо, что выехали заблаговременно, ведь никто не любит непунктуальных партнёров, а уж немцы тем более. Нас встретили возле входа и проводили в офис на шестом этаже. Предложили переводчика — Но мы отказались, потому как и Роман, и я вполне свободно говорили по-немецки. Представителями партнёров были мужчина средних лет и женщина, кажется, чуть моложе. Вели себя очень профессионально и говорили в основном по делу. Кажется, они действительно заинтересованы сотрудничеством с нами. В основном в диалоге участвовал мужчина. Но я заметила, что перед тем, как утвердить каждый из пунктов, он поглядывал на реакцию фрау Хелен которая внимательно наблюдала за Должановым. Роман, кажется, тоже заметил тонкую манипуляцию наших собеседников и переключился в разговоре на женщину, сделав это так мастерски и почти незаметно, что она втянулась в активный разговор. Любые договорённости — это тонкая игра, и от того, кто кого переиграет, зависят важные мелочи. В итоге договор был подписан вполне удачно для сетистроя. Нам удалось выторговать более продолжительные гарантийные условия техники и снизить цену на несколько процентов на первую партию. Вполне можно собой гордиться. Мы условились о встрече на вечернем форуме, пожали друг другу руки и разошлись. «Предлагаю отметить контракт в ресторане. Ты как?» Роман сияюще улыбнулся, развернувшись ко мне. «Мы отлично поработали, Ань». «Почему нет? Мы ведь действительно отлично поработали. Если хочешь». Я пожала плечами и отвернулась к окну. Должанов скомандовал что-то водителю, и через десять минут мы уже остановились возле небольшого, но вполне приличного на вид кафе. Однако задержаться нам в заведении оказалась не судьба. Едва съев заказанное, мы поторопились в отель, потому что генеральный прислал по мессенджеру распоряжение Роману проконсультировать одного из хороших знакомых Ротканова. Рома забежал в номер всего на пять минут, а потом оставил меня одну поспешив на незапланированную встречу. К вечернему мероприятию я готовилась тщательно. Чёрное вечернее платье в пол с открытой спиной. Роман принёс утром, за день до вылета, в большой светлой коробке. Просто сказал «это к поездке». Вроде бы, как и не подарок, который бы я от него и не приняла. Необходимый реквизит для работы. Но мне этот реквизит определённо понравился. Матовая тяжёлая ткань скользила по бёдрам, Четко очерчивая силуэт и красиво подчёркивала мою светлую кожу. Спина, плечи, руки казались очень нежного молочного цвета. Я подколола волосы заколкой с крупным чёрным камнем, перебросив завитый хвост на плечо. Сейчас, стоя у зеркала, я волновалась. Мне хотелось быть красивой. И причина тревожила и пугала. И унять предательскую дрожь никак не получалось. Мероприятие проходило в актовом зале того же отеля в котором мы остановились. Ближе к небольшой сцене стояли круглые столики с приборами, а по периметру длинные столы с закусками. После выступления организаторов и награждения наиболее отличившихся предприятий гостям можно будет пообщаться в неформальной обстановке. Зачастую именно эти моменты являются очень важными, потому что именно во время подобных встреч совершаются договорённости и соглашения. Роман встретил меня у лифта. Замялся и слегка откашлялся, прошёлся взглядом по мне от макушки до самых туфель, заставив ощутить лёгкий озноб. «Выглядишь потрясающе!» «Спасибо, ты тоже». И я не соврала. Чёрный костюм и белоснежная рубашка ему шли идеально, и та современная изюминка, которая неизменно присутствовала в каждом его образе, будь то слегка зауженные брюки или немного отличные от классического кроя пиджак, придавала особого шарма. Роман повернулся и предложил локоть. И я, немного помедлив, всё же взяла его под руку, ощутив, как под тканью напряглись мышцы. Второй ладонью, как раз, когда мы входили в зал, он накрыл мои пальцы и легонько сжал. И как-то так вышло само собой, что мы оба сделали вид, будто это какая-то не имеющая важность и случайность. С нами за одним столиком сидели наши теперь уже деловые партнёры. Мистер Кёллер и фрау Хелен. Тоже были одеты в вечерние наряды и держались уже куда более открыто и дружелюбно, чем на утренней встрече. Они с интересом расспрашивали нас о России, о работе в компании. Фрау Хелен заинтересовалась ещё больше, когда узнала, что Роман — сын владельца сетистроя, и меня стало напрягать её повышенное внимание. Торжественная часть закончилась, свет приглушили, и заиграла неспешная музыка. В честь учреждения природоохранной премии объявили танец, Я заметила, как вспыхнули глаза нашей соседки по столику, когда Должанов поднялся. «Потанцуешь со мной?» Спросил он негромко меня по-русски. Я подняла на него глаза, и, кажется, в этот момент во мне что-то сломалось. Стена уже давно дала трещину. Не обрушилась в прах, даже не стала тоньше. Но крошечное окно от вывалившихся камешков дало возможность проникнуть внутрь чему-то тёплому. Я сжала губы, и вложила пальцы в крепкую ладонь. Мы вышли на середину зала, и Роман положил мне руку Наталью, привлек привлёк к себе и стал плавно двигаться. Я чувствовала его дыхание на своей шее, пропустила собственный вдох, когда он коснулся большим пальцем обнажённой кожи на спине. «Расслабься!» — тихий шёпот прямо в ухо. Он снова проделал этот трюк со мной. «Ты слишком напряжена. Просто расслабься, Феник!» «А если я не смогу, Рома?» ответила также тихо, вдыхая тонкий аромат мужского парфюма. И он понял, о чём я. «Если так ничего и не получится, тогда мы что-нибудь придумаем. А сейчас давай просто потанцуем».